ощущение. Ощущение, которое по всему своему существу зависит от объекта и от объективного раздражения, также подлежит в интровертной установке значительному изменению. Оно тоже имеет субъективный фактор. Ибо рядом с объектом, который ощущается, стоит субъект, который ощущает и который привносит к объективному раздражению своё субъективное расположение. В интровертной установке ощущение основывается преимущественно на субъективной части перцепции. Что мы имеем в виду при этом? Легче всего увидеть из произведений искусства воспроизводящих внешние объекты. Если, например, несколько художников пишут один и тот же пейзаж, стараясь точно передать его, то всё-таки каждая картина будет отличаться от другой, и не только благодаря более или менее развитому умению, но главным образом вследствие различного видения. мал того, в некоторых картинах проявится даже ясно выраженное психическое различие в настроении, движении красок и фигур. Эти свойства выдают более или менее сильное участие субъективного фактора. Субъективный фактор ощущения есть по существу тот же самый, как и в других высше обсуждённых функциях. Это есть бессознательное предрасположение, которое изменяет чувственную перцепцию уже во время её возникновение и тем самым лишает её характера чисто объективного воздействия. В этом случае ощущение относится преимущественно к субъекту или же во вторую очередь к объекту. Насколько необычайно силён может быть субъективный фактор свидетельствует яснее всего искусство. Преобладание субъективного фактора доходит иногда до полного подавления чисто объективного воздействия, и всё же при этом ощущение остаётся ощущением, но, конечно, в таком случае оно становится восприятием субъективного фактора, а воздействие объекта опускается до роли простого возбудителя. Интровертно ощущение развивается в этом направлении. Хотя настоящее чувственное восприятие и существует, однако кажется, будто объекты совсем не проникают, собственно говоря, в субъект, но будто субъект видит вещи совсем по-иному или видит совершенно иные вещи, чем другие люди. В действительности данный субъект воспринимает те же вещи, как и всякий другой, но совсем не останавливается на чистом воздействии объекта, а занимается субъективным восприятием, которое вызвано объективным раздражением.